53. Ладо прилег в кабинете, поставив будильник на три часа, чтобы выйти на улицу, как ему велел Зура, который решил этой ночью разобраться с Анзором. Спать не мог и мучился тем, что должно произойти, хотя не знал, как именно все случится. Драки, разборки, насилие всегда были неприятно болезненные, оскорбительные, удручающие, но неизбежные. Когда Ладо подсел на иглу, то стал привыкать к тому, что вокруг постоянно идут грязня и ссоры из-за наркоты, порой и очень часто доходящие до серьёзных вещей. Ампулку морфия не поделили, кто-то у кого-то отломал кусочек гашиша, кто-то кому чего-то не досыпал, а перерастает в личное, большое. Да как ты со мной посмел это сделать? Да кто ты такой, чтобы это кое-как себе позволять с нами? Мне у тебя разрешения спрашивать не надо. и в ход шли кулаки, ножи, бутылки, оружие. Даже художник как-то украл в тире воздушку и притащил ее в мастерскую для защиты. Но острых железочек с перьями, какими стреляют в тире, у него не было, да и теми только если в глаз выстрелить, как пояснил медик Гуга. Поэтому приходилось катать хлебные шарики и пулять ими по задницам друг к другу, пока воздушку не украли. Да и какая воздушка может защитить, к примеру, от сатаны — От его уверенных движений, краткой приказной чёткой речи, от диких глаз, выедающих жертву в упор, вот как надо себя вести, и именно так Ладо себя вести не умел, и позволял жалости овладевать собой, отчего делался вялым и податливым, будто гашиш в тепле. А надо быть упорным и настырным. Ворочаясь на диване, он вспоминал с каким упорством и целью устремлённостью Анзор поднимал в Кабарде барегинов на мацынку. в то время как Кон-Ладо и тот же Гуга давно бы остались лежать у костра, чтобы в блаженной ленивой Истоме слушать глупости Витьков и байки Байрама. А вот Анзор почти силой заставлял всех встать и гнал на поле, не обращая внимания на злобную брехню Байрама и скулеж Витьков. Анзор упертый и сейчас может отвертеться. «Пощечину дал не он, а ушо. Его и ищите. Я причем». А тайник сорвало... Бывает, кто докажет обратное. Языком своим он найдёт выход, а вот против пули устоит ли? Да, но пистолет Зура ему не дал. Значит, он опять должен стоять и смотреть, как тогда во влабаре, когда Сатана грабил Рублёвку. Или делай сам, или уйди. Не смотри, третьего нет. Что должно произойти? Ладо нервно садился на диване, вытаскивая крупинку, мял её. Его тянуло забить косяк и вдохнуть спасительный дым, но он берёг крупинку для встречи с наной, чтобы отлакировать, гашишим алкоголь. Без этой подготовки секс его не интересовал, а с этой подготовкой секс становился спортом, вроде качания мускулов. Только качки мучаются без понта, а он тренирует свой главный мускул, тоже спортсмен, чемпион мира по пиздоболу. Морфий, спирт и анонизм. «Укрепляют организм». Нарочито весело стал он напевать и собираться, не дожидаясь мерзкой трели будильника. Включил свет. На столе заметил рукопись Зуры. Но не тронул, не до этого сейчас. Положил в карман кнопочный нож. Когда выходил, мать не спала, метнулась к нему. «Куда? Ночью?» «Дело есть». Отодвинул ее ладо и вышел на ночную черную улицу под материнские причитания, заглухшие с дверным хлопком. Стоял под деревом, пока не подкатила к обочине белая нива. На переднем сидении и лико, за ним черная вязаная шапочка Зуры. За рулем знакомое лицо, только не понял сразу, чье. Ладо сел назад, к Зуре, и разглядел в зеркале, ведь это молодой Борзик. Борзик тоже узнал его. «А, Ладо, привет! Давно не виделись!» «Что, знакомые?» — спросил Зура. Да, встречались. Тбилиси город маленький. Вот-вот, качнул тот чёрной головой. А ты с Борзиком откуда знаком? спросил Ладо, зная, что Зура терпеть не может наркоманов, а Борзик один из самых заядлых. Мы их всех знаем, шутливо таинственно отозвался Зура. Это наш человек. Он в детстве жил в Салалаки, всё знает. Ну и рулевик хороший. Илеко молчал, спокойно поглаживая бородку. На нем были слесарские штаны на широких подтяжках с разными карманчиками, откуда выглядывал весь набор — отвертки, шило, клещи, секатор, молоток и гвозди на манер газырей. От молчуна Илеко Ладо пока не слышал ни слова. — Про этого Анзора давно говорят, что беспредельничает, не починует, хороших ребят обижает, — начал Борзик. «Я еще раньше слышал. Деньги берет, а приносит таблетки без кодеина. Или раствор ершоный. Не лекарство, а вода сплошная». «Деньги берет, а ничего не приносит?» «Хитрожопый барыга, значит?» Сделал свой вывод Зура. И Лико, не оборачиваясь, согласно кивнул, похожий в профиль на царя с медали. «А барыг надо давить. Зачем далеко ходить?» Вот вместе в поездке были, работали, от ментов спасались, а приехали и на тебе. Он вместо того, чтобы по-братски поделить какому-то вонючему йезиду, ушёл в своём доме, позволяет бить человека по лицу и из дома выкидывать. Каково это? Да не по-братски, а по-блядски, поддержал Борзик, а Зура продолжал. За всё, что в его доме случилось, отвечает он один. Барыжья душа, ты на него смотри. Мать гречанка, папа неизвестно кто, татарин, наверное. Курды в гостях, езиды наших обижают. Илико согласно обрадованно кивнул. От его молчания ладо стало не по себе. Он ощущал озноб и ощупывал нож в кармане, что не укрылось от зуры. Что это у тебя? Дай сюда. И он хватка залез в карман. Вытащил оттуда нож и спрятал за пазуху. «Тебе это не нужно. Не ты, ответчик. Ты истец, ходатай. Прочел, кстати, что я принес. Хотя не до этого было, наверное. Переживал, небось. Я же тебя с детства знаю. Просто выхода нет. Добро должно быть с кулаками, как говорил наш учитель труда. Помнишь?» Пока шли эти разговоры, верхними улочками доехали до «Мтацминды». Опасаясь, что возле фуникулёра могут стоять гаишники, но было чисто, и Борзик, взяв вправо, уверенно углубился в узкие беспросветные каменистые переулки без фонарей и признаков жизни. Что будем делать? нервно спросил Ладо, которому вдруг показалось, что это его самого везут куда-то на расправу, а все разговоры Зура ведёт, чтобы усыпить бдительность. Ему никто не ответил, что ещё более усилило его подозрительность. Где встать? Спросил Борзик, скатываясь на дорогу, ведущую к ресторану Самодло. Где хочешь, мотор не глуши, потом на Макле повезём. Знаешь эту горку? Как не знать? Не было бы Заристов, они часто там собираются. Сгоним или в другое место отвезём. Вы оба сидите и молчите, при нём ни слова. Илько уже стоял на улице. Зура Похрустев чем-то в кармане, не спеша вышел из машины. Ладо заметил, что у него за спиной из-под куртки торчит что-то вроде теннисной ракетки. Что это? Автомат. Узи еврейский, что-то там ответил Борзик и глядя в зеркальце спросил: "Как же этот свинья тебя обидел? На что кинул?" "На дурь. Вместе собирали, приехали и вот". Ладо стало неприятно об этом говорить. Он открыл окно в тёплую ночь стал прислушиваться. Вначале было тихо, но вот раздался звон стекла, грохот распахнутой двери, женский крик, который оборвался на полуночи, потом тишина. Вот стукнуло калитка, не спеша появился Зура, за ним еле котинул человека в трусах и майке с бумажным мешком на голове. Вытянутые вперёд руки ему обмотали чёрным проводом, конец которого был у Елико. Зура кратко приказал Ладо. «Сядь вперед!» Уселся сзади, туда затолкали и анзора, гудевшего из-под мешка. «Кто вы? Что вам надо?» Потом сел Илеко и двинул локтем по мешку. Азура сказал «Заткнись! Не то язык отрежем!» И щелкнул кнопочным ножом, отобранным у ладо. После щелчка мешок стих «Заткнись!» Из калитки кто-то выбежал, но Борзик уже рванул за одним ходом из крижища шинами, заскочил в один из тёмных проулков, начав взбираться на гору. Анзор был зажат между Зурой и Илеко. Зура молчал, только один раз резко, коротко и сильно ударил кулаком по мешку, когда Анзор вздумал материться. "Плохие слова не говорить", пояснил он. "Не то рот заткну, за душу". Мешок замок. Борзико Ладо тоже молчали, как было велено, тем более что Зура в машине ещё раз приложил палец к губам, после чего до Ладо начало доходить, что тот не хочет, чтобы жертва видела и слышала его и борзика. Запястья Анзора замотали шнуром от его же магнитофона, ладони оказались сложены, будто он молился, когда из-под мешка донеслось: "Снимите, дышать не могу, задыхаюсь". Элико с размаху дал локтем по бумаге, и из-под мешка по серой майке поползла струйка крови. На лысой горе Мокля ничего не было, кроме двух грубо сбитых скамеек и мусорной урны, полной доверху. Борзик заглушил мотор, Элико выволок Анзора, подтащил его к скамейке и ударил сзади ботинком под колени, отчего ноги у Анзора подкосились, и он рухнул на колени, ударившись мешком головой о скамейке и вскрикнув. Не дав ему подняться и не выпуская из рук шнура, Илеко сел на скамейку. Анзор в молитвенной позе застыл на коленях, покачивая мешком и что-то бормоча. "Молчать", приказал Зура. "Как ты думаешь, зачем мы тебя сюда привели?" "Не знаю", забубнил из мешка. "А тебе говорят, что ты жадный негодяй и подонок, любишь людей обманывать и кидать это правда?" "Кто такое говорит?" А вы кто? Судьи? Да неслось из мешка. Да, мы судьи, это ты хорошо сказал, серьёзно ответил Зура. Но ну как вспомни, скольким людям ты сделал зло. Ты чатлах, природный барыга, примечание плохой, подлый человек, дебельский жаргон, конец примечания. Тебе разве не известно, что такое честь, совесть, дружба? В районе спросите, все меня уважают. — вякнула из мешка. — Спросили. Никто тебя не уважает. Ты думаешь, если ты можешь натравить на людей свору езидов, тебя за это уважать будут? Нет. И езидов перестреляем, как собак. И тебя порешим, грецкая морда. И ударил его ногой по спине, а Елико добавил кулаком по мешку. Анзор со стоном свалился на бок, но Елико силой за майку и шнур поднял его на колени. В этот момент послышалось урчание мотора, показались фары. Кто-то ехал. Минты панически подумал Ладо. Борзик тоже тревожно ойкнул. Азура скинул куртку, стёрнул с плеча короткоствольный УЗИ, твёрдым шагом пошёл навстречу машине и дулом автомата стал показывать, чтобы уезжали. Машина тут же дала задний ход, развернулась и пропала. Зура вернулся назад, накинул автомат на плечо, жестом успокоил встревоженно глядевшего на него Елико, тот тоже при появлении фар полез в карман спицковки. Педики какие-нибудь или мне часу привезли? Кто сюда ночью приедет, тот милицию вызывать не будет. Эй, ты жив? Да, зашуршал из мешка. Сегодня тебе даётся предупреждение. Пока оставляем в живых, но накажем. «Кого я обидел? Что я сделал?» Начал ворчать мешок. Тут Зура прыжком обхватил ногами шею Анзора и стал тянуть его голову в мешке к скамейке. Анзор забился, загласил, а Элико, выхватив из газырей длинный, граненый гвоздь и молоток, прорвал гвоздем в мешке прореху, поймал ухо Анзора, вытащил ухо из мешка и, воткнув в него гвоздь, с размахом, молотком, двумя ударами прибил ухо к скамейке». Анзор вылез из мешка. Фашисты! Что делаете? Или Кос спрятал молоток, секунду другую смотрел на стонущего Анзора, который дёргал узлом рук, привалившись мешком к скамейке и пытаясь между стонами кричать: "Помогите! На помощь!" "Будешь кричать, когда мы уйдём", ткнул его носом ботинка Зура, думая о тех, кого ты обижал и обманывал. "Срежька ему трусы!" Пусть его ебут те, кто сюда придёт за рекататель или морфиколоть. Или ковыдычил секатор и перекусил резинку семейных синих трусов, спавших с той ще возада. Анзор выл: "Убью! Ах! На помощь! Помогите! Убьёшь или помогите?" с насмешкой переспросил Зура. Анзор замолк, потом тихо сказал: "Отпустите". Не позорьте руки развяжите, больше не буду, мамой клянусь, отпустите. Мамой? Знаем мы твою маму. Нет, тебе чёрт отпустит, если захочет, а мы своё сделали, пошли. Под вскрики и стоны все двинулись к машине, Азура, подняв урну, высыпал из неё на Анзора мусор и громко сказал напоследок: "Вот так стой раком до утра или до вечера, пока тебя заристы не найдут". И думай, как надо себя с хорошими людьми вести. Потом добавил тише, чтобы слышал только анзор. Другие были возле машины. Свою жизнь можешь выкупить за пятнадцать тысяч долларов. Соберешь до воскресения. А в воскресенье к тебе придут. Не соберешь — пеняй на себя. А то обнаглели тут очень. Если сбежишь, убьем всех близких и спалим твою собачью конуру. И твою... И таких же, как ты, недоносков расплодились, как вши на нашей шее. Ничего, пришло наше время. Понял, ублюдок? Анзор стонал под мешком, привалившись к скамейке и дёргая связанными руками. Зура плюнул ему на спину и пошёл к машине. Сев сзади, рядом с Ладо, хлопнул борзика по плечу. Поехали, братишка. Все продолжали молчать. Ладо обернулся. В лунном свете было видно, как около скамейки на коленях недвижно стоит человек в обвислой майке без трусов, с мешком вместо головы, весь обсыпанный мусором. "Он не умрёт так", спросил Борзик. "Потеря крови и всё такое? В ушах крови нет, там только грязь", ответил Зора. Илеко согласно закивал и вытащив новый гвоздь, стал его вертеть и поглаживать что-то мыча. И тут до Ладо дошло, что Илеко, возможно, не мой. Он никогда от него не слышал ни слова, но сейчас не до этого. Ладо был подавлен увиденным, а Зура, как после хорошей работы, весело говорил. «Зачем ему вас видеть? И нас вряд ли узнает, видел пару секунд со сна. Пусть постоит, подумает. Зло можно победить только злом». «Зло на зло дает добро, что ли?» — не удержался Ладо. «А как же?» Вот он сейчас постоит так сутки и подумает, надо ли людей наёбывать или может с ними лучше быть честным. Чем человеку хуже, тем он лучше, а чем человеку лучше, тем он наглее, злее. Значит, человеку надо сделать плохо, чтобы он стал лучше. Что делать, если по-другому он не понимает? Христиани не даром ищут страданий. Наказывать надо, но убивать нельзя. Грех заключил Зура Возвращая ладо его нож, Эге подумал Ладо, искоса поглядывая на медный профиль Илико: эти молодые бородачи будут пострашнее наших старых бандитов и ментов. Азури вяло возразил: какой ты жестокий гуманизм? Накажи одного, чтоб другие не страдали, разве не справедливо? ответил на это Зура. Справедливость и захотел от людей. Да, многое надо менять. Вот, например, наследование надо отменить. Пусть все живут на равных. А то рождается какой-то принц Чарлик с ушами, как у свиньи, и лицом, как у козы. А ему тут же миллионы и почести. За что? Почему? Каждый пусть выбирает сам. В природе этого нет. Сильные львята выживают, слабы и дохнут. Деньги, что остаются от богачей, брать в казну, а не давать детям и внукам. Они-то при чем? Ладо постепенно приходил в себя, радуясь, что всё закончилось, хотя вид прибитого ухом к скамейке не исчезал из памяти. Клело беспокойство, что Анзор может умереть, и не было удовлетворения, а только опустошённость и неприятный мутный осадок, и злость на себя. Манекен. Вот Зура знает, чего хочет и делает это, а Ладо не знает, что ему надо, и поэтому другие делают с ним, что хотят. Что Анзор, что Зура, Рассветало. Бурзик предложил поехать на Пески, примечание район в Тбилиси, поесть хаши, но они ведь не с похмелья, а кому на трезвую голову полезут в глотки в пять часов утра говяжьи потроха и копыта. Сбросив Зуру и Силико на Бахтрионской, поехали дальше. Бурзик по дороге рассказывал, как сел брюхом на камень и чуть не угробил машину, когда ездил в Казах за опиумом. Ладо слушал Борзика, понимая слова отдельно, но в целое слепить не мог. Мозг словно отключился. Борзик будто понял его состояние, спросил: "Как думаешь, Анзор не подохнет там? А что делать? Не поедешь же туда с клещами его освобождать? Правильно?" перебил Борзик свою минутную слабость. "Пусть сука постоит, подумает. Нас с тобой никто не видел и не слышал, машина чужая, да и вряд ли номера кто-нибудь успел заметить". Зора прав, надо таких жалобов учить. Он тебе пощачину дал. Не он, другой. Опять очень нехотя ответил Ладо. Ну какая разница? И того другого так же наказать. Кидники без предел. Что? Перестройка такая, вспомнил он модное слово. Это в ломке человек не понимает, что творит, а здесь сейчас и есть ломка. Брось, Анзор отрождение мерзкая крыса. Но я поехал. А ты молчи, никому не болтай. Было около 6:00 утра. Идти домой будет всех. Нет, лучше переждать где-нибудь, а потом встретиться с Наной. Но где? Извечная проблема надо найти Шилико с Ванидзе или попробовать у художника попросить ключи. Там, правда, грязь и бардак, да и у Шилико не лучше. Ладо поехал вначале к художнику, но там дверь оказалась закрыта, и ранний сосед, вышедший в пижаме, в дворовую уборную сказал, что 2 недели никого нет. И слава богу, что нет, чтобы они все провалились морфенисты. Смотри сам, в очко не провались, подумал Ладо, отправляясь дальше. Шалико был дома, и ни один из кухни не доносилось звякание. Двоюродный брат из деревни приехал. Ясно, что из деревни, не из Нью-Йорка же. кисло пошутил Ладо, для которого такая помеха означала потерю хаты. Он заглянул на кухню, на столе огромный балон с вином, полпоросёнка, сыр, жареная курица, устало сидел молодой бугайчик, чем-то напомнивший Зуриных крепышей, только без бороды и с отвислым животом, порошен курчавой шерстью. "Кахабер", представился он и взял что в за горло. "Вы пьёшь?" "Нет, я на работе". отказался Ладо и вышел в комнату. Что у тебя иконок поубавилось? указал он на стены в трещинах, где раньше висели прикноплённые копеечные бумажные иконки. Украли, сволочи! И кому они нужны? переминался Шелико босыми ногами. Были менты тут, вспомнил Ладо. Были? Я ли откупился. Хорошо, что мы дядя знал их. И Шелико рассказал о визите Макашвили. Выслушав эту краткую историю, Ладо спросил: "А почему ты не уехал в деревню? Мы же тебя предупредили". "Да неправильно сделал, лучше бы уехал", чистосердечно раскаился Шалико. "А к тебе менты заходили?" "Меня не застали. Дома ничего не говорили. Наверное, ещё явятся". И только сейчас Ладо всерьёз подумала о "списки" и о том, что менты были уже у Сёрго, у Шалико. Наверное, взяли художника, и, очевидно, скоро доберутся и до него. Их еще не хватало. Вот Гуга слинял. Он и раньше говорил, что надо уйти в подполье, пока проколы не заживут. Вот и скрылся с Мацанкой. А может, Анзор и его кинул. Сейчас уже не важно. — У тебя проколы есть? Шаляков вывернул руки. — Нет, откуда? Пятый день пью. — Сколько держатся синяки? Шаляков пожал плечами. — Неделю или две? — Нет. Из кухни донеслось чавканье, звяканье, стук вилки о тарелку. «Он надолго?» «Здесь живет», — кивнул на звуки Ладо без особых надежд. «Здесь где еще? А что, хата нужна? Можно? Мы с ним собираемся в гости к тете». «Когда?» «Попозже, часов в пять». «Если вы весь штоф выжрете, то в пять точно будете спать мертвым сном», — с сомнением покачал головой Ладо. Вообще было противно приезжать сюда с Наной. Даже сесть или лечь по-человечески негде. Грязные матрасы на неметёном полу, шаткие столики и хромые стулья из помойки. Не говоря уже о ванной, похожей на один большой гнойник. Но что делать, других шансов нет. И Ладо уточнил: "Если уйдёте, то к 5. Ключ под ковриком, как всегда". Нет. Теперь сюда прячем, открыв входную дверь, Шалико показал ложбинку между кирпичами. Или сюда, показал другую бороздку в кладке. Или вот сюда, пошарил рукой по притолоке двери. Вы что, цирк устраиваете? Я приду с бабой и начну по кирпичам шарить, недовольно сказал Ладо, на что Шалико справедливо заметил: Мне нравится с усами сам хату и клади куда хочешь, вместо спасибо. Дури нет курнуть. сам ищу. Если найду под телевизором оставлю. Пообещал Ладо, так они делали уже не раз. Шалику давал ему ключи, а он оставлял ему немного наркоты. Всеядный Шалико радовался каждой песчинке и травинке, попадавшей в его кормушку. Если хотите, я заеду за вами и отвезу к тёте, предложил Ладо. При таком раскладе шансов, что он выпрёт их из хаты, было куда больше. Не надо Мы, может, раньше пойдём? Много пить не будем. Вчера целую канистру выпили. Сегодня так опохмел.